Глава четвертая. Королевство Элтанин. Тайное желание. В темной башне горел багрово-алый свет. Райна Эдосих вглядывалась в мрачное нутро древнего зеркала видений, запустив поисковое заклинание. Из-за зеркалья пытались вырваться на свободу клоки серого тумана. Картинка ломалась на части — не давая результата. Райна злилась, нервно сжимала пальцы, сквозь человеческие черты лица начинала проглядывать суть гиены, родовой ипостаси королевы. «Покажи хранительницу!» Эдесих взмахнула рукой, и в зеркало полетели алые искры. Туман вздрогнул, расступился и показал лесную избушку. Возле Агафьи стояла женщина — с длинной косой цвета тёмной карамели, на руке незнакомки сидел маленький феникс. Хранительница что-то объясняла женщине. Та охмурилась, кивала головой, иногда задумчиво прикусывала губу, что-то спрашивала или отвечала. Порой она поворачивала голову влево, но кто там стоял, королева не видела. «Дай обзор!» — рыкнула Райна и вновь взмахнула рукой. Картинка развернулась. На поляне по-прежнему находилась хранительница, феникс и незнакомка, слева от которой никого не наблюдалось. Райна подалась вперёд, выглядываясь в зеркальное изображение. Инстинкты кричали, что там должен быть кто-то ещё, но факты говорили обратное. Рыкнув, Эда сих произнесла формулу для улучшения картинки. Ничего не изменилось. Незнакомку... Иллюзорную птицу и Агафью теперь можно было разглядеть во всех деталях, но никто другой так и не проявился. «Мерещится разве что», — подумала Райна. Но тут Феникс взлетел и завис в воздухе недалеко от земли. Складывалось впечатление, что птенец, сложив крылья, замер в пространстве. Но создания иллюзионов себя так не ведут, и подвеснуть могут, только активно делая взмахи. Королева прильнула к зеркалу, пытаясь понять, что происходит. Неужто иллюзионы обрели новую способность? И разглядела. Шаги от незнакомки, там, где странным образом завис феникс, картинка была размытой, словно кто-то стер изображение, размазав краски по холсту. «Вот оно!» Прошептала Райна Эдосих, вцепившись в дубовую раму руками. Пальцы удлинились. Практически превратившись в лапы гиены, улыбка королевы превратилась в звериный оскал. «Защита! На ней защита хранителей крови! Но ведь никого не осталось, и последняя мать золотых драконов умерла, потому что осталась без своего верного даверя. Уж я-то знаю, как это было!» Прошипела Райна отступая от зеркала. Дядя поведал ей однажды, что произошло с Альфой Драконов и кто поспособствовал ее гибели. Хотел как лучше, а получилось как всегда. В очередной раз оценивающая мысль скользнула в женской голове, не принимая деяния жреца. Только мужчина может сотворить нечто важное, продумать на несколько десятков шагов планы и не просчитать человеческий фактор — не принять во внимание женскую логику и силу духа. Только мужчина мог не задуматься даже на мгновение о том, что Альфа могла догадаться, кто погубил ее верного хранителя и что грозит ей самой в этом случае. «Так просчитаться!» Досада исказила полуженские полузвериные черты, а когти гиены прочертили вдоль рамы глубокие полосы. Эда взмахнула рукой. Картинка исчезла. В зазеркалье снова заклубился туман, постепенно отступая вглубь. Через минуту внутренний мир древнего стекла успокоился, застыв обыкновенным зеркальным полотном. Королева подошла к окну, распахнула узорчатые створки, глубоко вздохнула. В голове начал прорисовываться план. В этот раз всё должно получиться. Не зря же она последние двадцать лет отслеживала и методично уничтожала всех хранителей крови, приняв на наследие. В королевстве Алтанин их не осталось, в других краях никогда и не было. Хранители крови. Почти всегда они становились мужьями золотых драконов, причем безо всякого расчета, исключительно по причине глубокого чувства. Собственно, сила крови хранителя пробуждалась именно после того, как союз дракона и человека освещался в храме Ириды. Но ходили слухи, После официальной регистрации брачных уз альфа-драконов уводила возлюбленного за грани, и там, в неведомом месте, свершалось таинство, после которого пара становилась единым организмом. И если золотой дракон уходил в вечность, хранитель крови долго не жил, терял силу, передавал тайну рода наследникам и вскоре уходил в изгранье вслед за возлюбленной. «Принцесса крови! Какая она? Знает ли о том, какими силами и возможностями обладает?» Королева задумчиво прикусила губу, пустыми глазами вглядываясь в город, раскинувшийся внизу. Погруженная в себя и собственные мысли, Эда сих не видела и не слышала ни переклички колоколов, ни вечернего городского гола, долетавшего даже сюда, в самую высокую башню замка. «Да, девочка выросла и снова попала в свой мир. Королеву не интересовало, какой она стала, чем живёт и дышит. Её на трос сжигало чёрное пламя безумного желания стать матерью. И ради этой мечты и цели она готова была на многое, на всё. Не зря на последние годы с безумной страстью, даже одержимостью, искала по всему королевству тайные знания древнейших, изучала старинные рукописи и тексты, чтобы узнать, как, сохранив дар Нехе, колдунье, вернуть себе способность к зачатию. Ионанта, великая мать ночи, мировая змея, на пороге своего пробуждения, сквозь полудрему векового сна, нашептала ей сокровенное, обещав подарить желаемое в обмен на золотого дракона.